Уверен, что никогда раньше мне не доводилось танцевать с такой прелестной и умелой партнершей. А на прилистнице-то старое штопанное, перештопанное шерстяное платье. И в неопрятном пучке давно немытых волос торчит сломанный гребень. В вашу речь возвращается светкий лоск, задорно подмигнула Фэм. Ха, почему бы нет? Вот вернем память и проверим. Легкое прикосновение. Теплое дыхание и ритмичное шуршание шагов по скрипучим рассовшимся половицам. Сбудется ли оно, это призрачное и далекое завтра? Не отводите взгляд, Феймрил. пожалуйста. Разве мы не можем немного помечтать? Вообразить себя здоровыми, свободными от груза заботы, счастливыми. Я надену свой маршальский мундир, а вы? Придумайте, что наденете вы на этот бал. О, я знаю точно! Это будет безубречное белое платье! Сынь зажмурилась от удовольствия. Тихий смех лорда Джейджа стал ответом. Все творец-вершитель судеб. Да чего же мы проницательны, когда безоглядно отчаянно влюблены? Мы читаем в глазах и душах, свободно обходясь без глупых, неуклюжих слов: У тебя будет безупречное белое платье. У тебя будет все. У тебя будет весь мир. Я знаю. Они танцевали и танцевали. Огнеглазые ночные создания, прильнувшие ко всем щелям, не могли отвести пылающих адским пламенем взоров от высокого статного мужчины в парадном мундире с россыпью сверкающих бриллиантами орденов на груди, чей блеск мог сравниться только с нежно-белым нарядом ведомой им в медленном вальсе женщины. Ты соткана из теплого ветра коронована ярким венцом. Через актора, прикинувшегося торговцем, в разнос торгующим всякой галантерейной мелочевкой Мислур передала записку, предназначенную только для глаз командора Урграйна. Крысы задумали напакостить по крупному. Срочно нужно почистить подвал говорилось в ней. А кроме того, листочек дешевой бумаги пах ее чудесными тончайшими духами, которые лорд-командор узнал бы из тысячи. Глава 13. Время воевать. Вы подумайте, мистер Джайдов, может, припомнить эту молодую женщину? Участливо попросила сестра милосердия. Жалко ее бедолагу. Персонал в лечебницу Длани Вершащий подбирался душевный, особый акцент делался на добросердечия кандидаток, а потому атмосфера здесь царила почти домашняя. Кайр и Фейм. В один голос твердили, что даже сто лет назад сумасшедших здесь не били и на цепь не сажали, как в иных заведениях. Росс верил и на слово, и тому, что видел. За бедной беспамятной девушкой, его сестрой по несчастью, ухаживали очень хорошо. Вернее, конечно же, сказать, дочерью по несчастью, ибо та годилась лорду Джевиджу в дочке и была матерью его внучки. А зымянной девочки и в самом деле были его глаза. Темно-серые, слишком яркие и жесткие для пухлощекового младенца. Словно Кроха уже знала, какую участь уготовила ей судьба. Знала и готовилась достойно встретить удар. «Удары – это, похоже, наше семейное проклятие детка. Привыкай!» – с грустью подумал Рос и осторожно погладил девочку пальцем по щечкам с красными пятнышками диатеза. «Если я узнаю, что все это, — Джевиш мрачно обвел взглядом палату, — вина моего сына ему не сдобровать. Вы ведь не оставите невинного ребенка без участия?» Кайр не столько спросил, сколько констатировал факт. «Разумеется, свою кровь я не брошу. Может, стоило бы дать ей какое-то имя? Что скажете?» Юноша наморщил лоб. Нарекать младенца вообще-то полагалось матери. Был ли это пережиток какого-то древнего ритуала или всего лишь стойконародная народная традиция? Но только в эль сохранялась подобная традиция в добавок к материнскому дару – сохранению имени родительницы в виде второго имени любого мужчины или женщины. Мне всегда нравилось Лоринен, чтобы звать потом Лори. Красиво и женственно, по-моему. А вы что думаете по этому поводу? – спросил лорд-канцлер у крайне смущенный какой-то потерянный фейм. «Кири! Киридис!» – прошептала та в ответ. «Хм, тоже подходяще!» Но решение пришлось поневоле отложить до следующего визита. Детишек пора было кормить, а утренним посетителям уходить. «У меня на сердце неспокойно!» – пожаловалась Фэймрил. Последний раз оглядываясь на девочку, словно тяжесть легла. И сон приснился плохой. Наука полагает сны всего лишь плодом ночной работы мозга, переработкой полученных задних впечатлений. Не бывает плохих или хороших снов. Они всего-навсего безобидные картинки разного содержания, заверил ее молодой человек. А среди магов, между прочим, особенно ценятся сновидцы. У них получаются уникальные волшебные вещи, парировала вдова мага но будущий медикус решил отстаивать свое мнение до конца. За внешностью прекрасного принца, кутрявого ясноглазового красавчика, прятался упертый проповедник от науки, готовый до крови биться за свои убеждения. Черовники такие же люди, ничем с точки зрения физиологии от других не отличающиеся. Те же органы, та же кровь и, кстати, мозги той же консистенции. и сны им снятся обычные, только про магию, а не про войну, как какому-нибудь солдату. Хотите сказать, сапожнику снятся разнообразные штиблеты, пирожнику – опара, а императору корона и трон, иронично ухмыльнулся Рос. Что-то в этом духе, если говорить грубо, самоуверенно отрезал Кайр. Каждый зрит то, с чем сталкивается каждый день. А что же должно видеться мне, полюбопытствовала Фэмрил. Кладбище, гробы и лорд Джейдж? Она взяла Росу под левую руку, а финска под правую. Так они и шли втроем, занимая всю ширину тротуара, словно подгулявшие приказчики с гильдийского праздника. «Ну, откуда же мне знать, что вам снится, мистер Ср... Джайдов?» пожал плечами молодой человек. «А, действительно, что это за плохой сон?» Таринная примета требовала в будние дни держать содержание тревожащих ночных видений в строгом секрете до полудня чтобы не сбылись злые предзнаменования. Сегодня был как раз Нир Миарис канун дня выходного, а также середина третьих суток действия бессонного зелья. Сноска. Нир Миарис, Девятый день первой недели Ариса месяца. Конец сноски. Мистерис Эрмаат сослалась на примету, прячась от ответа засущим сущим суеверием, словно за старым, но еще крепким щитом. А привиделась фейм охота с собаками на нее саму. В ночному лесу бежала она, пятная белизну снежной целины свежей кровью из открытой раны. А следом молча неслись огромные черные псы. Не трубили громко рога, и неведомые охотники не орали что-то воинственное и торжествующее, напав на свежий след. Но они были там, за тьмой и ночью бесшумно скользя за высокими деревьями. А потом сновидица лежала на жестком ложе, лицом обращенная к звездным небесам, а сверху падала огромная, сверкающее морозными узорами лезвие, грозя мгновенной смертью. Но вместо того, чтобы прощаться с жизнью или молить палачей о пощаде, Фейм с запредельным сосредоточением изучала прихотливый рисунок звезд. Лезвие падало, А время, холодное и прозрачное, сковало все вокруг ледяным панцирем. Зеркальная сталь и далекие искорки звезд в огромных черных глазах. И ничего хорошего этот сон не мог предвещать, это точно. Естественно, делиться своими переживаниями Фэм не стало Все и так напряжены, и капельку не в себе. Кайр постоянно косится на подопечного Милорда, по его самочувствии даже больше, чем сам Рос. Джейвиджу тоже не по себе. Видно же, что он мучается проблемой своего замка, ищет и не находит ответа на самый простой и самый важный вопрос – где он может быть? В самом же деле, ведь не прочешешь каждый дом в Арферине, а ФМБ и рада помочь, но чем? Омлетик жарить на спиртовке или кашку сварить? Маловато будет. На перекрестке Третьей храмовой и Речной улиц Они распрощались до самого заката. Лорд-канцлер и его юный друг отправились в центр города, а мистерс Эрмаат к прачке отдать в стирку грязную одежду. Все очень просто, можно сказать, банально. Мужчины занимаются стратегией, а женщины стирают их под штанники. Особенно это важно, когда стратегия вдруг оказывается не самой удачной. Потом она зашла в гости к мистерс Филферр домовладелица профессора, чтобы узнать насчет съемной квартиры. Пожилая Матрона прониклась к недавней гости-постояльца самыми дружескими чувствами, сраженная на повал бабушкиным рецептом тыквенного пирога и теперь принимала фейм по-королевски – вишневым джемом, чаем и булочками с марцепаном, Подчевала со всей тщательностью, присущей правилам хорошего тона полувековой давности – когда гостя предписывалось не выпускать из-за стола до полного насыщения. И еще в дорогу, объевшиеся едва тянущие за собой ноги жертвы гостеприимства, давать корзиночку с пирожками, чтобы, значит, не оголодало в пути.